Прокушенную пластмассовую биту ей, может быть, и поверит. Папа, как и тетя Фэй, был взрослым, он не был таким вредным. К тому же умел слушать детей так, как могут немногие взрослые. Когда Апенни перестала думать о своем, тетя Фэй все еще держала речь на деньги которые ваш отец получил в качестве страховки за вашу мать и на все что выплатила больница он мог бы устроить вас в очень хорошую школу в самую лучшую я не могу понять зачем он выбрал эту дыру уэлтон пенни только закусила губу она уставилась на журнал фотографии и слова расплывались у нее перед глазами теперь она знала Гоблины охотятся не только за ней, но и за Дэви. И это было хуже всего. Ребекка не стала дожидаться Джека, хоть он и просил ее об этом. Пока они с капитаном Грешимом обсуждали подробности охраны его детей, Ребекка оделась и, видимо, ушла домой. Обдружив это печальное обстоятельство, Джек задумчиво вздохнул. «Да, детка, с тобой нелегко». На его рабочем столе лежали две книги о магии, взятые в библиотеке днем раньше. Он посмотрел на них долгим взглядом и подумал, что до завтрашнего утра следует узнать как можно больше об окорах и хунгонах. Надел плащ и перчатки, сунул книги под мышку и направился в подземный гараж. Поскольку теперь они с Ребекой руководили работой специальной группы, то пользовались с привилегиями более значительными, чем положены обычным детективам. А в частности, круглосуточным транспортом. Джек получил годовалый зеленый «Шевроле» с множеством вмятины царапин. Это был обыкновенный автомобиль, без каких бы то ни было излишеств. Правда, спасибо механикам, они надели цепи на колеса, что облегчало езду по снегу. А Джек задним ходом вывел машину из гаража и подъехал к воротам на улицу. Притормозил, пропуская большой грузовик, приспособленный для различных работ на дорогах. Мигая многочисленными фонарями и гремя, грузовик исчез в темноте. Метель почти прекратилась. Грузовик уже проехал, и путь был свободен, но машина стояла на месте. Он включил дворники. «Чтобы попасть к дому Ребекки, нужно налево, к Джемисонам направо». Дворники запрыгали влево-вправо, влево-вправо. Ему хотелось быстрее оказаться рядом с Пенни и Дэйвом, обнять их, увидеть их улыбки. «Влево-вправо, влево-вправо». Сейчас они, конечно, вне опасности, Даже если Лавель серьезен в своих угрозах, вряд ли станет он действовать так быстро. А даже если решится на какие-то действия, то он не будет знать, где искать детей. Влево-вправо, влево-вправо. С Фэей и Кейтом они в полной безопасности. К тому же Джак предупредил Фэй, что может опоздать к ужину. Видимо, она его уже и не ждет. А дворники, как метроном, отбивали секунды его колебаний. Наконец, Джек нажал на газ, выехал на улицу и повернул налево. Ему просто необходимо поговорить с Ребеккой о том, что произошло между ними прошлой ночью. Они перешли Рубикон. Джек воспринял эти перемены с радостью. Ребекка, судя по всему, отнеслась к ним равнодушно. Она избегала этой темы весь день. Он просто не может позволить ей и дальше молчать. Колющий ветер бился о машину с каким-то холодным, неприятным звуком. Пристроившись в тени здания у выезда из гаража, существо внимательно пронаблюдало за тем, как Джек Доусон уехал в зеленом «Шевроле». Яркие серебристые глаза ни разу не моргнули. Прячась в тени, тварь вернулась в тихий пустынный гараж. Существо шипело, бурчало что-то себе под нос неземным хриплым голосом. Перекрывая тенью и темнотой, даже там, где секунду назад никакой тени не было и в помине, существо перебегало от машины к машине, то пролезая под ними, то обходя их сбоку, пока не добралось до сточного люка в полу гаража. А здесь оно нырнуло вниз...